Глава тридцать пятая. Этери. В салоне машины повисает блаженная тишина. Величественная, волшебная. Такая бывает, когда происходит что-то значимое. Ёрзаю на месте, боясь ее нарушить. Но лев делает это сам. «Не могу поверить, Этери». Моя малышка скоро будет моей в полном смысле этого слова. Спасибо тебе, спасибо!» Он бросает довольный взгляд на меня и широко улыбается. «Осталось еще одно испытание. Банкет. Но мы справимся. Я уверен на все сто». «И я. Если мы одолели строгую комиссию в лице Анны Ефимовны, то...» «Три, ты что-то говорила про заветное желание!» Лев сворачивает с трассы на проспект Карла Маркса. «Почему мы так быстро едем, черт? Скоро он подъедет к ресторану, и до вечера я его не увижу». Пялюсь на его мужественный профиль, не в силах отвернуться. Прямой нос, полные губы, Аккуратная небритость, созданная умельцами из барбершопа. Если не отвернусь, он заметит. «Нравлюсь», — улыбается Лев и переводит на меня взгляд. Так я и знала. Щеки заливаются краской, походя на сигнал светофора. «Я просто засмотрелась». Ты спрашивал про мою мечту? Перевожу тему. Я мечтаю о маленькой кофейне. Директор ресторана обещал помочь с проектом. Если он выиграет, я получу поддержку государства. Ты говоришь о поддержке малому бизнесу? Да. Правда, я еще ничего не оформила и не занималась поисками здания. Я помогу тебе, Этери. «Один из моих клиентов — владелец риэлторского агентства. Он специализируется на коммерческой недвижимости. Если ты хочешь, я поговорю с ним. Мы могли бы...» «Мне нужен твой совет», — выпаливаю я. «Понимаю, что тебе неинтересно, но... Мне нужен совет предпринимателя, делового человека. Ты меня понимаешь?» С чего ты взяла, что мне неинтересно? Тыри, ты мама моей девочки. Ты ее кормила и растила. Почему ты до сих пор принижаешь свое значение в нашей жизни? И маме ты зря сказала про прислугу. Извини, Лев, просто я... Я не буду жениться на Тине. Даже если в моей жизни появится женщина, я добьюсь чтобы она относилась к тебе с большим уважением. И я никому не позволю тебя обидеть. Вымученно произносит Лев. Спасибо. Прерываю неловкую, повисшую между нами тишину. Так ты поможешь мне выбрать здание? Конечно, отвечает Лев, паркуясь возле ресторана. «Сегодня же позвоню Яровицкому и попрошу подобрать варианты. Думаю, начать нужно с аренды помещения. Купить кафе ты сможешь, когда раскрутишь бизнес. Ты я и с меню могу помочь», — улыбается Лев. «Ну вот, доехали». «Спасибо тебе, огромное спасибо», — улыбаюсь в ответ. «И раз уж ты сам вызвался помочь с меню...» «Вечером тебя ждет дегустация. Я испеку пять видов пирожных. Как ты на это смотришь?» «Ого! Такими темпами я скоро стану толстым, обрюскшим домоседом!» Лев хлопает себя по плоскому животу. Не сомневаюсь, что у него идеальный пресс, твердый и с выпирающими кубиками мышц. И о чем я только думаю, Терри, я шучу. Только идиот откажется от столь заманчивого предложения. Пришли список продуктов, я все куплю. Убегаю в ресторан, с трудом пряча улыбку. Кажется, со стороны я напоминаю глупенькую влюбленную студентку. Та же мечтательность, прилипшая к лицу, блеск в глазах. Румяные от счастья и стыда щеки. Может, сказать ему о своих чувствах? Я столько раз задавала себе этот вопрос, но внятного ответа не находила. Наверное, мое сердце старательно бережет то, что уже есть между нами. Доверие, дружбу. А куда деть влечение? При одной мысли о льве сердце пускается в пляс, а кровь румянит щеки. Он нравится мне. Черт, вот это я вляпалась. Погружаюсь в работу, ненадолго отвлекаясь от мыслей. Шлю льву список продуктов, выбрав из многообразия рецептов самые простые. Безе, шоколадный бисквит лимонный кекс, королевскую ватрушку. Испеку их все. Накрою стол и угощу человека, которого люблю, своим творением. Мне сейчас как никогда хочется творить, потому что творение — плод любви. К жизни, другому человеку, ребенку, профессии. Поглядываю на часы, гадая как пройдет мой вечер. Из сладостных мыслей меня вырывает звонок Аверина. Юркаю в подсобку и торопливо отвечаю. Привет, говорит только быстро, я на работе. Три. А почему мы отвергли идею, что похитители хотели навредить льву? Ведь его ребенка могли специально заменить мертвым малышом. Преступник мог желать зла Самойлову. Только не думай, что я хочу очернить твоего обожаемого. Перестань, Адам. И ничего я его не обожаю. Ты прав. Мы рано списали льва со счетов. Надо бы нам приехать к тебе в офис и поговорить. Только я не уверена, что лев откроется. Очень уж он предвзято относится к тебе. Да и меня постесняется. Ты ездил к моему папе? Нет. Я настаиваю на нашей совместной поездке к нему. Я пока занимаюсь сбором анамнеза. Чего-чего? Езжу в больницу и допрашиваю сотрудников. Собираю свидетельские показания, но толку признаться честно мало. Камерами видеонаблюдения оснащены только входы и коридоры. В палатах камер нет, да и времени прошло достаточно. В общем, бегает твой уверен как та лошадка. Давай-ка, приезжай сегодня к нам на ужин. Я подготовлю льва. Надеюсь, после моих кулинарных экспериментов он расслабится и расскажет то, что сможет пролить свет на расследование.